Глава одиннадцатая. Дракон. Что мог знать ледяной дракон о водстве? Еще меньше, чем о целительстве. В его родных землях могло прилететь сосулькой в лоб, а вот растений, кроме как в домашних оранжереях, не было. Двести лет холодов. Там уже, наверное, ни одна травинка не взойдет. И, скорее всего, если случится чудо, и он найдет свою пару, то маги растений и воды озолотятся на восстановлении его земель. Среди ледяных драконов такие давно не рождались. Драконы были хорошими воинами, ювелирами или погодниками. В основном отлично выходило управлять снегом и ветрами, еще целителями неплохими, но растений и водами нет. Поэтому содержание каждой оранжереи обходилось очень дорого. Еще и потому, что маги пользовались безвыходностью положения, устанавливая такие цены за свои услуги, что снег сразу становился глазу приятным. Беленько, чистенько, все блестит, красиво. А за цветами проще слетать для букета, чем у себя вырастить. Разминать крылья очень полезно. Проснувшись утром, Фрост оделся в форму с эмблемой факультета водства. Уже привычным маршрутом прошел в столовую, где его радушно встретила профессор Грин. «Коул, дорогой мой! Ее глаза хитро блестели. Садитесь рядом со мной. Я вам вкратце объясню, что нужно подготовить, пока буду вбивать в головы выпускников хоть какие-то знания. Младший преподаватель...» Она указала на симпатичную пухленькую брюнетку. «Госпожа Блоссом, вам поможет». Весь завтрак Коул выслушивал инструкции и ловил на себе взгляды преподавательницы. На растении в был дефицит мужской силы, поэтому его появлению очень обрадовались. Так что дракон был буквально на расхват. «Идемте, я провожу вас в оранжерии». Госпожа Блоссом кокетливо поправила короткие кудрявые волосы. «Можете называть меня просто Рози». «Коул», — ответно улыбнулся Фрост. «Его такое женское внимание несколько пугало. Когда на тебя десятилетиями смотрят с брезгливостью и жалостью, то такое радушие настораживает. А если бы носил личину, всегда бы так было», — заявил внутренний голос. «А потом бы, в самый неподходящий момент, все открылось, и девица бы слегла с нервным срывом», — ответил Фрост. Брюнетка щебетала что-то, пока вела его под руку к оранжереям. Погруженный в свои думы, Фрост половину пропустил мимо ушей, а вторую половину просто не понял. «Профессор Эйверли, а вот и мы!» Крикнула она, едва открылась дверь в огромное помещение со стеклянной крышей и одной стеклянной стеной. «Рози, Коул!» — улыбнулась высокая женщина, широкоплечая и крепкая. «Сейчас будет практика у первого курса. Нужно подготовить рассаду и метлы. Опять бардак устроят». Поскольку Фроста интересовал лишь выпускной курс, он просто делал, что ему велели. Лишь про себя просил мироздание, чтобы дело не дошло до магов, работающих с животными. Чистить навоз ему категорически не хотелось. Первокурсники работали с самыми обычными растениями. Учились проращивать семена, потихоньку ускорять рост растений. Волшебным растениям допускали со второго курса. Третьему поручали уже более сложную работу и допускали не только к волшебным, но и опасным растениям. Четверокурсники уже вовсю пользовались магией, изучали редкие виды и работали над изменениями свойств. Пятый курс работал с самыми сложными видами и климатическими условиями. Им доверяли подготавливать растения для зелий целительского факультета, а также растить опасные виды. Ох, профессор Эйверли устало опустилась на скамью, стоящую под жутковатого вида плотоядным цветком. Зубастый кошмар положил голову-бутон ей на плечо, прося ласки. Кошмар ласково звали Пупсик, кормить его следовало крысами. И таких экземпляров разной степени ужасности в коллекции профессора Эйверли было много. «Наконец-то обед», — продолжила профессор. Первые курсы всегда такие шумные и суетливые. Посетовала она. — Коул, присаживайтесь, что же вы стоите? Неужели не устали? — Нет, спасибо. — отказался Фрост. — Не устал. Хищный цветок доверия у него не вызывал. Там такие зубы, почти с его палец длиной. Как можно такое любить? — Ты тоже для кого-то чудовище, — напомнил внутренний голос. Только тебя не любят. Молодость, вздохнула профессор. Я тоже лет так несколько назад могла целый день отвести занятия, а потом до утра плясать в таверне или гулять с поклонником, а потом снова вести занятия. И все это без тонизирующих зелий. Сейчас отдохну немного и на обед, а вы можете идти. Фросту идти в компании Розии не хотелось. За полдня ее веселых щебетаний уже болела голова и дергался глаз. Какое счастье, что ее прикосновения не вызвали отклика в его сердце. «Да вы еще хоть куда!» — польстил он профессору. «Уверен, на балу будете танцевать не меньше ваших студентов». «Листец!» — щеки профессора Эйверли окрасил румянец. «Итак, обед. Прошу». Фрост галантно подставил ей руку. Хороший драконий слух позволил услышать, как раздраженно выдохнула Роузи. Младший преподаватель обиделась на такое пренебрежение ее персоной, но ничего поделать не могла. На это и был расчет Фроста. Профессора Эйверли было слушать гораздо интереснее. Ее басовитый голос звучал для него намного лучше, чем высокое щебетание Роузи. Да и говорила профессор спокойно, не торопясь, так что путь в столовую прошел в приятной компании. А уж сколько интересного узнал, жуть просто. Причем жуть не в переносном смысле.